Глава девятнадцатая Меньше всего на свете я любил тех парней, у которых ко мне страсть какое срочное дело, когда я уже почти верхом на девчонке и занят делом. Еще меньше любил их, если они решили явиться с оружием. И уж совсем ни в какие ворота, когда им до зарезу требовалась моя голова. Я выскочил в комнату, где спал Ибрагим. Едва натянув портки. Драться без одежды — такое себе развлечение. Старик уже был на ногах и готов встретить любого противника с кортиком в руках. алиска из-за моей спины выскользнула с клинком на перевес Вышло все как обычно. Все при оружии, один я как дурак. А может и никак, а может и не я один. Чутье подсказывало, что мы попали в перестрелку с ножами. Остальные обитатели доходного дома отчаянно визжали, и вопли ужаса можно было услышать за квартал отсюда. В соседних домах один за другим вспыхивал свет в окнах. Бесконечно любопытные готовы были продать жизнь, но увидеть, что же происходит». Какой-то доброход неистово и отчаянно взывал к здравому смыслу сожителей, требуя немедля вызвать белых свистков. Милиция, не иначе. Я облизнул высохшие губы. Ощущение, что те самые белые, да со свистками, прискачут по первому же зову и посреди ночи. У меня не было от слова совсем. Ладно уж, чего там? будем встречать гостей пряниками и пирогами сами. Почему-то вспомнился глупый и несмешной анекдот про инопланетян и люля. Невкусно, но досталось всем. Первый удар дверь выдержала, хоть и отчаянно надломилась. Ибрагим юркнул в сторону, я же оттащила лиску в сторону. Грохнул очередной выстрел. Не желая мучиться замком, негодяи попросту прострелили его насквозь. Дверь качнулась, приоткрываясь, пуская в нашу маленькую крепость троих в плащах. Им разве что не хватало гангстерских шляп для полноты вида. Ибрагим камнем обрушился на первого, кто вошел, сбивая того с ног. Мелькнувший в руках старика Кортик быстро положил конец юному преступному начинанию – Не желая мириться с первой потерей, его соратники нацелили в Кондратича стволы, и тут вступили в бой мы с лисицей. А Лиска выбрала себе того, что был ближе, мне же достался здоровяк, будто застрявший в дверном проходе. Чем больше шкаф подсказывал мне опыт, тем громче он падает. Я ухмыльнулся. Чтобы навалять этому, мне даже ясно чтение не понадобится». Тупой ствол револьвера ткнулся в мою сторону, но я выбил его резким пинком прежде, чем здоровяк нажал на спусковой крючок. Не давая опомниться, врезал ему головой в грудь, но ничего не добился, разве что шишки на лбу. Поганец ухмыльнулся, когда я сделал пару шустрых шагов назад. Бронежилет, надетый под плащ, был ему на руку. Здоровяк ударил без замаха. В живот будто впечатался самый настоящий поезд. Меня швырнуло, как игрушечного, я бухнулся на стол. Тот затрещал под моим весом. Не, кстати, сложились ножки. Мой позвоночник разве что не захрустел от таких фокусов. Ныть было некогда. Живой лавиной, отмахнувшись от Ибрагима и сбив с ног Алиску, главарь наступал на меня. Даже сквозь ночную мглу я видел, как он самодовольно лыбится, не дав мне и секунды, чтобы встать на ноги, схватил меня обеими руками за шкирку. У него были не руки, самые настоящие лапищи. Словно тиски они сжали меня, не обещая ничего хорошего. Слова были им чужды, но едва паршивец решил познакомить мое лицо со своим кулаком, как тут же пожалел об этом. Тень, нырнувшая с моей спины, метнулась с вытянутыми руками к его лицу, черными пальцами впиваясь в круглые, на выкате глаза. Великан заорал, как резанный. Он уж точно не ожидал ничего подобного от рысего младшего. «Ублюдок! Сукин сын! Мразь! Рэ...» Он завывал то ли от обиды, то ли от досады, Я же решил не давать ему спуска. Демонические силы тотчас же потекли по венам, заставляя мышцы набухать, наливаться мощью. Вот теперь можно было говорить на равных. Я встретил его следующий бросок перехватом, с легкостью перенаправил инерцию против него же, заставил врезаться головой в стену. Вздрогнул, казалось, весь дом». Таким-то дуболомом можно камни вместо динамита колоть. Такой талант пропадает. Резкий удар по спине заставил его приумерить пыл. Рывком я развернул поганца к себе. Настала очередь моих кулаков, пересчитать ему зубежки. Он захрипел, булькая свежей кровью сразу же после первого удара. Одарил меня удивленным взглядом, прежде чем его глаза начали стекленеть. Кажется, немного перестарался. Вопил катавшийся по земле негодяй. Алиска решила не мудрствовать лукаво и отрубила ему обе кисти. Правая все же сжимала взведенный, готовый к выстрелу револьвер. Я решил, что огнестрел мне еще пригодится. Задницы чуял, что это ой как далеко не конец. — Кто вас послал? Отвечай, пасхуда! Ибрагим решил не тянуть кота за бантик тут же перешел к главному. Допрос не удался, боль заслала мерзавцу разум. Не ведая ничего более, он лишь возносил слова молитв, прося отпустить ему грехи. Еще один выстрел взорвал его голову, забрызгал отшметками мозга лакированные, хоть и порядком истертые полы. Стрелявший притаился за дверным проемом. Метил он соратника или валискину голову, Мы так никогда и не узнаем. Я вскинул ствол, тут лязнул пару раз свинцовым ответом. Тело нападавшего вывалилось прямо к порогу. Не лучшая идея прятаться за деревянной стеной, сказал я самому себе и посоветовал взять на заметку. Если кто и позвал белых свистков, то они явно не торопились нам на помощь кто знает какие еще важные дела у них намечены на сегодняшний вечер игра в преферанс например уходим крикнул я и не сговариваясь мы бегом нырнули к выходу я сбегал по лестнице с наганом на перевес даже не задумываясь что мы будем делать дальше что если внизу все еще эти ребята или еще партия на подходе автомобилей то было два Мой внутренний ребенок шептал один совет за другим. «Сейчас», — говорил он, — «сначала на улицу, потом, пригнувшись к автомобилю, нырнуть в салон, завести и катить отсюда прочь». Мысль показалась мне здравой. Если уж бежать, то бежать основательно. Оставаться же здесь, в комнате, и держать оборону, кто знает, какие еще сюрпризы эти поганцы приготовили». Сюрпризов, кажется, у них было в достатке. Ясночтение предупредило меня, прежде чем мы попали в ловушку. В спину тотчас же врезались Ибрагим с Алиской. «Что там, Федя?» Не выдержала лисица. Ибрагим же оказался глазастей, чем она. «Ловушка, барин, видишь, слова-то колдунские на ступеньках». Я выругался, когда только начертать-то успели. Еще бы шаг, и меня ждало проклятие заморозки. Замедление скорости движения и действий на 80%. Вторая была болевой и наносила не смертельный, а урон по площади. Либо меня убивать не хотят, либо хотят пристрелить чуть позже и самолично. Я выругался, глянул на соседний пролет. Тот был безопасен. Перескочил на него. Мягко приземлился на ноги. Чуть не пристрелил высунувшуюся от неудержимого любопытства девчонку из соседней квартиры. Над головой у меня вдруг посыпалось крошево. Дерево стены взорвалось щепками. По волосам будто утюгом прошли. Это так-то значит, меня убивать не хотели? Спешивший по ступенькам разбойник явно был недоволен своим промахом. Но вскрикнул, когда стал добычей Алиски. Возмездием она рухнула на него. Клинок трижды вонзился уже обмякшее тело, прежде чем она вновь оказалась на ногах. Ну и жизнь благородных и их слуг, подумалось мне. Пожары, вооруженные нападения. Что там дальше? Может быть похищение? Едва не споткнулся труп хозяйки доходного дома. Уставившись потолок невидящим взором, теперь она уже не казалась такой вредной, как прежде. «Ее убили из-за тебя», — подсказывал здравый смысл. «Не явись ты сюда позавчера со своими нищими карманами, может, она была бы жива». Прогнал мысли, что старательно пытались надеть на меня хомут невесть, откуда взявшейся вины, но и к дьяволу. «Выйти нам не дали». Поначалу я почуял лишь мрак, нахлынувший на меня из ниоткуда. Тело решило не рисковать, заставив прижаться к стене. Меня пробило холодным потом. Не я ли недавно говорил самому себе, что прятаться за деревянной стеной не выход? Змей, целиком и полностью сотканный из дыма, нырнул в дверной проем по воздуху. Пролетело у меня над головой едва не щелкнул кончиком хвоста по макушке. Извиваясь, будто мерзкий угорь, нырнул первым делом к Алиске. Девчонке не хватило места на лестнице, чтобы оказать ему достойную встречу клинком. Да и можно ли разрубить сталью тень? Змей обвился вокруг нее в один момент, затянулся удавкой на шее. Ибрагим успел развернуться, но тут же выронил из рук кортик, когда летучая погонь ужалила, вцепившись клыками в его руку. Старик разом обмяк. Вены на плече вздулись, а сам он мертвенно побледнел. виска выпорхнула на змея, вцепилась ногтями в тенистую шкуру. Жутко оскалившись, клацнула зубами. Змей, еще мгновение назад готовый жалить кого угодно налево и направо, Тут же выпустил из мертвой хватки Ибрагима. Бездушным шарфом соскользнул с шеи лисички, заспешил прочь. Бесовка не желала упускать свою добычу, ринувшись за ним следом. Я кивнул ей в знак благодарности. Алиска кашела. Кондратич же, кажется, был и вовсе плох. Пытаясь встать, он не устоял, вновь рухнул. — Плохо дело, барин. Супротив турка я бы а тут нечистые магия бросать старика было последним делом но где же эти самые треклятые белые свистки я ярился от волнения будто малая девчонка обещая самому себе что настрочу на них с три десятка кляус и жалоб как только это все закончится на улице нас ждал авторы той писанины что на ступеньках мака ясно чтение обозначило сразу не желая вдаваться в подробности ждал нас привалившись к автомобилю и никуда не спешил разглядывая собственные ногти я решил кончить суку сразу же как только увидел револьвер заговорил на языке свинца без толку пулю ударились а непроницаемый щит расплющенными к плюшками повалились на земь что ж ладно Мы попробуем иначе. Биска же говорила, что ночью мои теневые силы будут действовать в полной мере. Пришло время проверить, так ли это. Бросился на него. Вся уверенность сползла с моськи мага, как только я прорвался сквозь закрывающую его пелену. Вскрикнув, он перекатился через капот автомобиля, скинул руки. Еще один теневой змей сорвался мне навстречу, раззенув пасть. Тень со спины решила не спать, уже второй раз за вечер, вытаскивая мою задницу из неприятностей. Змей попался в ее когтистые лапы. Ох, чую, не зря я эту обилку взял. Надо будет в нее по возможности еще пару очков закинуть. Маг оказался прямо передо мной, встав на полусогнутых ногах, опасливо выставив перед собой руки. Я стиснул курок но револьвер лишь глухо щелкнул в моих руках пустым барабаном. От досады я швырнул ставшую ненужной железку в противника. Тот как будто только тому и был рад, поймав ее на лету. — Ну ему так же ты, Рысев! — вырвалось у чародея, прежде чем он катился в сторону, ко второму автомобилю. Пистолет теперь смотрел мне в брюхо, а я слишком запоздало подумал, что у Паганца могут быть патроны для перезарядки. Впрочем, прежде чем он успеет, он решил, что забивать барабан новыми патронами для лохов. Проклятие вырвалось из ствола, шлепнуло мне об ногу. Все тело будто пронзило тысяча иголок. Я сделал шаг вперед, собираясь накинуться на Паганца, но поскользнулся на невесть откуда взявшейся лужи масла. Зачарованный наган, стреляет неудачами. Попавший под его воздействие человек испытывает на себе негативные превратности судьбы. Кто бы мог подумать, что кирпичи падают с неба, правда? Если кто и создавал этот мир, то он явно был не лишен чувства юмора. Даже описание предметов спешило отмочить хоть какую-нибудь колкость. ан нет, совсем-совсем даже не колкость. Второй выстрел пришелся в голову, и я лишь чудом избежал встречи с цветочным горшком, решившим в этот самый момент покинуть насиженный подоконник. Теневой чародей решил не ограничиваться подобными мелочами. Второй свободной рукой он сплетал заклинания. Из-под земли пришпилить меня норовили копья. Облако тумана вихрем взмыло у меня под ногами. Ясно чтение тут же вспыхнуло предупреждением, что на меня наложено проклятие. Я не читал, а самым постыдным образом отступал прочь. С каждой секундой, что торчал в тумане, уровень моей новой неприятности возрастал, выражаясь болью в ногах, не имеющими мышцами ру. Еще чуть-чуть, и я попросту вырублюсь. Перекатился по земле, уходя от очередного выстрела. На этот раз глаза подвели чародея, и он промазал. Булыжник лежал на мостовой, будто всю свою жизнь только и мечтал стать моим снарядом. Схватил его, швырнул, ни на что особо не надеясь. Где-то внутри бурлило желание, чтобы камень угодил по Пагансу прямо в лоб и раскроил череп. Вместо этого чародей отвлекся лишь на мгновение, трусливо отскочил в сторону. Секунды мне хватило. Не щадя сил и полоски выносливости, я накинулся на него, будто самая настоящая рысь. Он нажимал на спусковой крючок раз за разом. Мою грудь вместо пуль пронзала дикая боль желающих обрушиться на мою тушку неприятностей. Не иначе, как после такого на меня должен был рухнуть самолет, груженный теми самыми мультяшными кувалдами. «Ну и пусть!» Если меня раздавит, то и эту паскуду вместе со мной. Посмертное возмездие меня сейчас устраивало как никогда. Я первым же ударом выбил из его изнеженных рук ноган, коленом ударил в живот, чародей согнулся пополам. Первой затрещиной опрокинул его на наземь, вторым ударом прямо по темечку почти выбил из сознания, третьим... Третьего не последовало. Меня в шею ужалила оса. Видать, одна из тех самых превратностей судьбы. Чернокнижник решил, что это его шанс. Волной тьмы меня подхватило, будто лист бумаги приложила от дерева. Разве что чудом и хорошо развитой удачей я не налетел на остро торчащие прутья ограждения. Алиска выскочила сзади треклятого мага, Но тот, будто почуял ее шестым чувством, услышал третьим ухом. Росыпь теневых искор заставила ее охладить пыл. Она припала на колено, будто подкошенная. Я смотрел на нее во все глаза, умоляя интерфейс только о том, чтобы тот показал несмертельное. Несмертельное, всего лишь уязвимость к болезням и колики в животе, выводящие из строя на несколько секунд. «Вот вы, значит, когда Отчаянно, тяжело дыша, и оставшись в меньшинстве, пророкотал он, раскинув руки. «Видимо, в этой вашей навозной дыре, что кличет культурной столицей, ни одна собака не способна сделать ту работу, за которую ей платят». Он облокотился на крышу автомобиля, будто тот был его последней надеждой. Алиска вздрогнула, будто зная, что сейчас случится». В лицо мне пыхнуло жаром, после же обдало могильным холодом. Тело чародея вдруг вытянулось, обращаясь в струну. Будто веревка, он обтянул собой металлическое тулово машины. Я смотрел во все глаза, боясь даже представить, что это за чародействие и что вот-вот должно было произойти. Лисичка застыла в нерешительности, будто боясь двинуться с места. На ее месте я бы, наверное, сделал то же самое. Машина взбурлила, закачалась из стороны в сторону, будто в нее вселился бес. Фары то гасли, то вспыхивали, ревом раздался в ночи автомобильный гудок. Скрежет металла рвал ночную тишину в клочья, заставляя любого застыть от ужаса. Машина вытянула из себя некое подобие рук, небезуспешно и медленно пытаясь встать на импровизированные отростки ног. Стальной гигант прямо на глазах обретал очертания напавшего на нас чародея. Земля вздрогнула, когда он топнул, приглашая нас продолжить нашу невесть какую дружественную беседу. Что ж, если ему будет так угодно, я даже для этой образины найду пару крепких словечек.